27 ноября 49-го. Радостно сознавать, что последний бой сил света с Иерофантом зла окончился поражением последнего и удалением его из нашей Солнечной системы. Конечно, приспешники зла многочисленны и будут продолжать злые действия, но они будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего темного владыки. На земле после идущего очищения станет много легче существовать. Твердыня зла рушилась вместе с ее хозяином. Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить ее будущие размеры. Но не избежать.